Глава двадцать Причудливый мир. Я плавно приземлился недалеко от оцепления и пошел к людям рифтин, охранявшим вход в разлом. — Эйгон Ауэр, разведывательный корпус Иллиона, у меня миссия. Я включил опознавательный сигнал, чтобы они убедились. — Не боитесь смерти, это осколок с монстрами, — уточнил старший из группы. «Чем или он хуже?» — пожал я плечами, и он поднял брови. «В общем, я не буду задерживаться. У разлома там безопасно». «Должно быть. Там находится один наблюдатель, и опасностей не обнаружено. Я не стал медлить. Мне очень уж интересно было». Шаг в разлом. Странное ощущение и неожиданная легкость. «Охренеть!» Пробормотал я, глядя вверх на летающие горы. В воздухе дрейфовали целые скалы. Текли реки камней и просто реки. Огромные пучки тонких растений развивались на ветру зеленой бахромой, а толстенные лианы связывали некоторые скалы друг с другом или же с землей. И на скалах, и на земле росли самые разные деревья. От сравнительно небольших, толстых, нормальных, до того, что было больше похоже на водоросли, состоящие из тончайших веток, которые облепляли крохотные листочки. Такие деревья были почти прозрачными, и иногда гуляющий тут ветер их не беспокоил. Где-то постоянно парили тончайшее, как будто сотканное из волосков оптоволокна, воздушные растение. Шарики с темно-оранжевой сердцевиной пружинили от земли, если касались ее, и местные слабенькие ветра все время гоняли их у поверхности земли. Тут и там бегали небольшие существа с перепонками между покрытыми шерстью лапками. Иногда они прыгали на несколько десятков метров или даже планировали, перелетая между скалами. Впрочем, на них охотились существа покрупнее, обладающие несколько вытянутой клыкастой пастью и двумя парами белых крыльев, которыми они взмахивали очень редко, только усиливая мое ощущение неправильности. На плавающих в воздухе растениях тоже что-то копошилось, отгоняя птиц, которые, тем не менее, постоянно старались сесть туда. а потом. Стайка зеленовато-голубых рыбок вынырнула из воздушной реки, расправив плавники и активно ими замахав, направляя свой курс. Они протаранили край зеленой поросли и спланировали обратно в зеленоватый поток, в некоторых частях которого по всему периметру росли зеленые лопухи с яркими фиолетовыми цветами. Тонкие корни Сетью пронизывали воду. «Впечатляет?» — спросил стоящий рядом. «Нет, не то слово. Поражает до глубины души», — честно сказал я. «Безопасное искажение законов. Хаотичная гравитация, причем без областей сверхгравитации. Там, где реки или летающие скалы — области нулевой гравитации» причем наподобие гравитационного колодца, то есть тебя будет к ним притягивать. Также где-то гравитация сильнее или слабее, либо на некоторую дистанцию направлена совершенно не в ту сторону. Есть некие области отталкивания или почти что гравитационные потоки, и они постепенно меняются, смещая все это, перемешивая картину что-то опуская, что-то поднимая с изрезанной трещинами и разломами земли. Я не представляю, как тут уживается такое, но это прекрасно. Пять минут просто глазел и фоткал. Потом вспомнил, что у меня вообще-то дополнительная высококачественная камера на шлеме, и я могу взять ракурс получше. Летать тут, с одной стороны, безопаснее, фатально упасть сложнее, с другой, надо следить, чтобы не вмазаться в какой-нибудь летающий булыжник. Плюс, тут есть монстры, готовые напасть на человека, пусть и слабые. Моя цель в их числе. Системы записи данных об окружающей среде уже стояли на максимальной фиксации. Я вывел на край поля зрения на визоре карту осколка с отмеченным маршрутом. Только геопривязка затруднена, но около разлома поставили высокомощный маяк, и значимых электромагнитных помех тут нет. Я неспешно полетел намеченным курсом, постоянно крутя головой и ища взглядом свою основную летающую цель, растущие на небольших скалах цветочки и дальше по списку. Хотя иногда забывался и просто глазел на эту красоту. Режим помощи в полете на основе акселерометров и барометров тут просто не работал. Все только на ручном управлении, включая удержание высоты. А еще ты ощущаешь постоянное изменение направления гравитации. Многих людей... Это быстро укачает. Отчасти потому лезть исследовать этот осколок никто не хотел. Большинство людей тут быстро вымотаются. Мне же предложили, после того, как я показал такой уровень пилотирования, что мне сказали. «Сожалею, больше баллов поставить нельзя, хотя, на мой взгляд, нужно». И даже меня тут поначалу сильно болтало в разные стороны но постепенно приноровился, и только неожиданное изменение гравитации смещали курс. Я буквально маневрировал меж скалами, плавающими в воздухе длинными листьями, похожими на водоросли, воздушными реками и озерами сгустков воды. Мелкие хищники меня сторонились, и пока мне никто не мешал наслаждаться видами то есть выполнять ответственную миссию с повышенным уровнем сложности. А вот и нужное растение. Осторожными маневрами погасил инерцию и плавно подлетел к небольшой парящей каменюке, покрытой со всех сторон зеленым ковром мухов и трав с торчащими воздушными корнями. Там на высоких стебельках красовались яркие желтые шарики цветов плотно покрывающих темно-синий плот Камень был не особо большим и приземляться на него не мог. Но пока сильно не двигаешься, режим зависания работал исправно. К тому же я оказался в области почти нулевой гравитации. Местным боль и дезориентация, мне привычная обстановка. Достал из правой набедренной сумки Небольшие герметичные контейнеры. Пульт в левой, повинуясь жесту, сложился, и я отлепил с пояса, прикрепленный магнитами, маленький ножик. Аккуратное движение, прижав стебелек пальцем к ножу, и желтый шарик оказался между пальцев. Я аккуратно сложил его в первый контейнер, внутри которого было нанесено немного сильного обеззараживающего состава. Запечатал его и убрал в сумку. Повторить четыре раза, и все не срезал, и не повреждал само невзрачное растение, кривую розочку из длинных волнистых листьев, покрытых волосками с нижней стороны. Вещество, содержащееся в этих плодах, весьма ценно, даже не знаю для чего. В общем, мало где его можно добыть в таких количествах. И люди заботились о том, чтобы случайно не истребить уникальное растение этого осколка. Я имею право продолжать миссию, пока полностью не исчерпаю джетпак, только соразмерить жадность и путь назад. И, конечно, я уменьшал свою массу, что одновременно снижало влияние на меня гравитационных аномалий и позволяла уменьшать тягу, необходимую для удержания высоты и курса. Воздействовать на свое тело немного опасно, но на бронекостюм и сам движок без проблем. Пейзажи менее удивительными не становились. Встречались и причудливые облака, пойманные в гравитационную ловушку, огромные пористые хитросплетения ульев местных насекомых, похоже на клубок сплетенных толстых ветвей. Необычная наземная леса, из прямых как рельса растений до полукилометра высотой. Причем между стволами постоянно сновали какие-то зверьки и вили себе гнезда из плавающих между стволов тенелюбивых эпифитов, вырастающих прямо на темно-зеленых стволах. Видел огромные зонтики, удерживаемые хитрой сетью упругих прожилок. Сильных ветров тут не могло быть. В их тени нежилась пушистая поросль каких-то грибков. Наконец засек одного из нужных мне местных альфа-хищников. Точнее, подходящую, достаточно старую особь. Диморфодон выглядел специфично. Четыре конечности, причем нижние довольно крупные. И в целом скелет больше соответствует наземному животному, нежели птице. Передние конечности были четко видимой частью перепончатых крыльев треугольной формы. Причем из крыльев торчали трехпалые лапы с не менее внушительными когтями, чем на задних. Лопасть на длинном хвосте помогала им в резких маневрах. И к странному телу прилагалась толстая, довольно длинная шея, на которой красовалась небольшая голова с массивным желтым клювом, из которого торчали редкие игольчатые зубы. Светло-серые крылья мерцали синеватой маной, а когти поблескивали металлом. Существо ловко маневрировало в местных вывертах гравитации. Хотя в нормальных условиях летать ему было бы тяжело, и слабоватая мускулатура наверняка скоро устала бы поддерживать тушу в воздухе при таком размере крыльев. Я стал корректировать курс, и вскоре на меня уставились три больших бордовых глаза. Диморфодон противно вскрикнул и стал активнее работать крыльями, идя на сближение. Я же правой рукой снял со спины меч, что был закреплен за плечом вдоль движка. Движением пальца резко увеличиваю тягу и ухожу от «магии ветра», редчайший тип магии для монстров, слишком концептуально сложный. Воздушные удары летели один за другим, но ветерки не могли серьезно сбить меня с курса и в основном вообще не попадали по моим щитам. Зато теперь я оценил размер тварюшки. Размах крыльев примерно 2,5 метра. Само тело немного крупнее моего, а этим клювом можно разом оттяпать голову ребенка. Взрослого не сможет. Зато, судя по тому, как мерцают маной когти, вскрыть мою броню у него не займет много времени. Пусть и не получится сходу. Я позволил пташке подлететь ближе и убедиться, что сбить меня с неба воздушными ударами она не сможет. Резкие маневры плазменными движками позволяли уходить почти от всего. Заблокировать движение воздуха может только так называемый атмосферный герметичный щит. Но вот разрушить магию, сжимающую ветер, можно и обычным, поставив барьер подальше. Монстрик понял, что в дальнем бою ничего не сможет, и с яростным клекотом перешел в лобовую атаку. И вот тут уже я метнул ему навстречу удары холодом, чтобы ослабить защиту. «Кажется, Птах не ожидал, что я умею атаковать вдаль» и словил два больших взрыва холода синеватой волной разошедшихся в воздухе. Впрочем, вреда я ему этим не нанес. Курс монстра стал ломанным, эти странные небеса были его домом. На моей же стороне были технологии и разум. Я продолжал ослаблять его защиту, ожидая момента. Огромная туша была уже передо мной вытягивала вперед когтистые лапы чтобы схватить меня лабиринт решил я проверить артефакт и на визоре тут же зажегся значок активации нас сразу окружила сфера хаотично перемешавшая картину и наставившая в поле зрения иллюзорных стен из цветовой мешанины артефакт якорит заклинание не на себе а в пространстве, из-за чего иллюзия недвижима, но и не может долго поддерживаться. Я тоже потерял цель из виду, но был к этому готов и знал, где она. Очередной быстрый, но плавный маневр, пройдя сквозь иллюзии, позволил оказаться рядом с крылом. Контроль массы — пятикратное увеличение. Мой предел зависел от массы предмета. А меч был довольно легким, и все же ядро заколебалось под резким рывком предельной нагрузки. Пылающее пламенем лезвие опустилось на плечо деморфодона, по диагонали перерубив конечность. Местный небесный альфа-монстр закликотал и медленно полетел вниз, кувыркаясь. Левое крыло безвольно болталось, и из обрубка хлестала кровь. Тот попробовал мстительно ударить меня напоследок магией ветра со всей силы, и мои слабые щиты рухнули, вот только под ними были щиты движка и бронескафандра. Он мог бы представлять опасность, затянись битва, будь на моем месте человек, что не смог бы уклоняться так же, как я, в итоге устал бы и исчерпал предел нагрузки защитного снаряжения. По меркам младшего мага, у этого монстра большой резерв маны, и он мог бы взять одиночку на истощение, удержав защиту, но резко потяжелевший клинок даже без надежной опоры ударил достаточно сильно. Правитель местного неба падал на землю в гравитационных потоках, и его уже было хотел добить хищник поскромнее. Но я спускался следом, и тот шарахнулся от меня. Сначала победитель заберет все, что ему интересно. Падальщики пируют потом. В итоге раненное существо попало в гравитационный карман, и я завис рядом. Он еще брыкался, размахивая когтями. Я же опять убрал пульт и взял игольник. Сильно порублю его, он потеряет нужную кровь. Магнитная пушка начала выплевывать снаряды, а я снова давил холодом, перегружая покров твари. Наконец, пару снарядов пробили кожу и ушли в грудину. Гордый птиц последний раз громко вскрикнул и затих. Схватил его за крыло и потащил вниз, к земле, в паре сотен метров ниже. Там тоже есть свои альфа-хищники, что умеют только ловко прыгать или планировать, но я их не заметил. Примяв молодую высокую траву, вместе с гравитацией процентов 40 от нормальной, принялся за разделку. Первым делом снял длинную овальную сумку, что крепилась под движком. Вакуумные колбы с насосом и толстой иглой позволили быстро собрать 2 литра крови. Гидравлические кусачки помогли оттяпать когти твари. При помощи меча полностью срезал вдоль конечностей и тела лоскуты крыльев. Это кожа с высокой проводимостью маны, хотя ее ценность скорее декоративная, а не алхимическая или артефактная. Наконец, вскрыл тушу нашел желчный пузырь и заполнил пару небольших вакуумных колбочек задание выполнено на сдачу себе прибрал клюв хвост и части лап кости обычно весьма ценны извозился весь в крови зато будет мне бонус рядом имелся пруд позволивший ополоснуть руки едва главный хищник нажрался и ушел На тушку набросились мелкие падальщики. Я же продолжил полет по маршруту. Массивы камер сами снимали все необходимое. И обновление карт уже не моя головная боль. Мне нужно только собрать данные. Прямо как когда исследовал аномалию снаружи. Снова заметил скалу, густо поросшую яркими желтыми шариками. Аж восемь штук ушли в маленькие контейнеры. Увы, больше с собой не было. Аж жаба на пару с хомяком душить стали. А больше не помещалось. И заталкивать нельзя. Наконец, на уровне земли увидел белое мерцание разлома. Чуждых монстров поблизости не наблюдалось. И я спокойно приземлился рядом. Теперь в дело пошел, Небольшой простейший дрон-квадрокоптер со слабеньким магическим кинетическим приводом на случай, если там нет атмосферы. Радиосигнал через разлом не проходит, но у него простейшая программа. Пролететь немного вперед, повисить секунду, вернуться назад. Он довольно прочный и если не вернулся, значит там или монстр, или слишком аномальная среда. Помещавшийся на ладони дрон поднялся над рукой и неспешно влетел в белое сияние. Конечно, есть вариант и камера на палке. Объекты проходят через портал постепенно, но через проводник что-то пройти может, и тебя, например, молнии шарахнет, или еще каким аномальным эффектом. Или монстр по ту сторону дернет палку, и ты можешь улететь следом. А дроны суперкопеечные. Я же уже ждал с коммуникатором. Дрон вернулся целым и передал записанное там видео. Довольно темные, скалистые горы. Солнце очень низко над горизонтом. Если бы заметил светящиеся кристаллы, нужно было бы на предельной скорости лететь за рифтин. Но это не тот случай. Не то, чтобы бесполезный осколок но не из приоритетного списка, а перемещаться по этому осколку на тяжелом транспорте — то еще веселье. Я на земле уже видел остовы разбившейся тяжелой летной техники, и рельеф жутко изломанный, по земле не проедешь. В общем, продолжил полет по траектории. Один разок заметил труп местного наземного Альфы, и поживился коготками и зубами, что были неинтересны убившему его. Чуть позже увидел висячий куст с ценными алыми ягодками, косточки которых мерцали. Расходовал заряд я предельно эффективно, не перегазовывая, чтобы потом корректировать курс, и немного экономил плавным расходом своей маны. Круг по осколку завершился и я просто свободно повелял по разным местам. Встал на одну летающую гору и сфотографировался на фоне раскидистого дерева, какое могло бы вырасти только при жалких 15% от нормальной гравитации. Из ствола буквально торчал клубок, расходящихся во все стороны, лишь немного провисающих лиан, покрытых листиками и тонкой белой паутинкой, дополнительных воздушных корней, делающих их пушистыми. Гнездящаяся тут птичка взмахивала крыльями раз в несколько секунд. Смотрелось это неимоверно странно, словно частичная замедленная съемка, ведь головка активно двигалась, высматривая жучков. Облачка пыльцы медленно разлетались от выпускающих их пышных соцветий на травке под деревом. Тончайшее движение атмосферы от нагрева поверхностей и перепадов давления в разных областях сравнительно небольшого мирка куда-то уносили тонкую взвесь. Я видел и границу мира, словно землю резко оборвали, дальше только тьма, пронизанная синими прожилками. Очень хотелось высунуть голову и глянуть вниз с острова, но таковой возможности не было. Впрочем, если прокопаться на самое дно осколка, там та же пространственная граница. Вообще при взгляде на нее возникало двоякое ощущение, одновременно как будто темная синева грани имеет глубину, но при этом она словно черный непрозрачный холст. Вот только солнце откуда-то светит. — Как же все безумно интересно! — сказал я, шагая с обрыва и тут же оказавшись в области нулевой гравитации, немного притягиваемой к стене. Выровнялся относительно него и смотрел на стену Земли перед собой. Чуть подвигался и нашел место, где гравитация ощущалась. Очень забавно корежит мозг. У нас такие аттракционы были, тоже стена с искусственной гравитацией, так что по ней можно ходить и смотреть на мир с иного ракурса, ощущая, словно низ у тебя под ногами. Но любовавшись видами, все же полетел назад к разлому, точно на сигнал маяка. Вы долго, мы уже волновались и собирались отправить сообщение о вашей пропаже. Признался мне наблюдатель от Рифтин, что следил, не подойдет ли что-то агрессивное к разлому, тут. Предупредить своих только так выйдет. Можно кинуть через разлом провод, но на нем будут неодолимые помехи. Любовался видами и эффективно использовал заряд. «Красиво здесь», — ответил я, проходя через разлом. Тело резко потяжелело. Нормальная гравитация некоторое время казалась удивительно высокой. Обычное ощущение после невесомости и крохотных планеток с сильно пониженной гравитацией. — Мистер Ауэр! — воскликнул начальник, как-то подозрительно расстроенно. — Что, ставили на то, что я убился? Я не в обиде! — усмехнулся я, видя, как край его губ дернулся. Доставка ваших заказов. Прошу зафиксировать. Я стал выкладывать все, что заказали у корпуса, включая те плоды в желтых цветочках. За каждый плюс четыре между прочим. 13 небольших контейнеров. Больше в карманы не поместилось. За саму миссию мне не платят. Это моя обязанность. Но группам за головную боль дополнительных задачек Доплачивают, иначе на них бы плевали. А если включать в основную миссию, начинались вопросы, а какого хрена разведчики должны выполнять задачи добывающей экспедиции? Итого 52 тысячи в карман. Сегодняшнюю трату отбил и еще что-то получу, сбыв на базе, прихваченное лично себе. Итого у меня 102 тысячи. Скоро капнет восемь тысяч как новобранцу, что в любой момент готов идти защищать Илион своей грудью и заниматься подобными миссиями. В общем, почти половина на самый хреновый личный броник есть. Надо бы поднажать. Хм, а чего это я туплю? Может продать разработанную технику ядра? Софии я ее подарил но не передал в исключительное пользование. Заодно меня заметят. Так делают нечасто, но отдавать ее Ауэр было бы правильно, но после того, как меня отец наполовину из дома выпнул, как-то не хочется. Уверен, Эзра просто кивнет и чуть смягчится, но вряд ли выдаст броню. Тем более техника, хоть и очень хорошая, но не настолько, чтобы мне за нее все простили. А деньги я таким образом заработаю. Отдал бы гравитонку, но я не хочу выпускать на свободу такое. И вот после изобретения новой стихии, меня правда могут захотеть посадить в лаборатории и заставить развивать ее дальше. Хотя сначала все же позвоню. Благодарим за сотрудничество, мистер Ауэр. Отвлек меня от мысли начальник, когда собранное мной перепроверили. «Хорошего дня!» — кивнул я и снова взлетел, направляясь к Мельхову. Рассчитал так, чтобы долететь туда, заряда хватило. Пока летел, отправил сестре фотки, для которых мне достаточно было дважды моргнуть, так что снял много пейзажиков. Лили мне тут же позвонила. «Братик, что это?» — воскликнула она. — Осколок Си-9, скалистое море безмятежности. Был там на миссии. — Круто, хочу туда, но не смогу, — вздохнула она. Конечно, кто пока еще обычного человека, без нужного умения пилотирования, пустит в такое место? — Спасибо за фотографии. Выберу самое красивое и на стену себе повешу. Честно говоря, уже скучаю. Ой, а что это за броня на тебе? Ага, ты так забавно сумками и снарягой обвешен! Крайт, облегченная, понял, что люблю подвижность прежде всего остального. Он же устаревший, — воскликнула сестра после короткого молчания. Мне другие легкие пока не положены. В остальном можешь передать вопрос отцу. Почему на складе собирает пыль пустельга, а сын носится по другим осколкам в казенном крайте? Нет, я не жалуюсь и вообще шучу. Это его из себя выведет. Не делай так. Я уже чисто из принципа не возьму, если у него такая риторика, пока он не признает, что ошибся. Кстати, Броник неплохой, не считая его таким уж устаревшим. Это вполне логично. Если он пойдет на уступки, значит, буквально пожалел. Не понял, что стал отделять наследника от рода. Сначала наказал его за некоторый риск дорогим мечом, а потом сжалился над неспособным на свою броню заработать. Вот уж нет уж. Ну ладно, начала она, но мне появился входящий звонок от Эзры. «Лили, извини, мне отец звонит. Я позже тебе наберу. Смотри пока фотки», — сказал я и сразу переключил звонок на коммуникаторе. Управлять движением это мне не мешало. Тут с помощью в полете лететь прямо не сложнее, чем идти. Даже проще. «Отец, не ожидал твоего звонка!» — Эзра ответил с видеосвязью и выглядел раздраженно. С ядром потом уточню. — Ты специально рискуешь собой, чтобы меня из себя вывести? — Узнал, чем я занимаюсь? Что же? Нет, просто активно действую. — В том-то и вопрос, почему тебе не сидится? — Выбрал корпус, и даже в нем лезешь самостоятельно бить монстров и напрашиваешься на одиночной миссии! — повысил он голос. «Бесполезно, я тебя не боюсь». «Быстрее стану сильнее, получу нужное, чтобы стать еще сильнее и заодно отличиться. И так даже в чем-то безопаснее, ведь о том, что я побывал там, никто не знал. Я не могу на базе отсиживаться». «Кто тебе дал эликсир усиления? Почему ты не писал отчеты?» «Никто». Ядро само быстро усиливается. Не писал, потому что не вижу особого смысла. Я находился на базе, тренировался и сдавал экзамены на повышенную квалификацию. И это было моим решением. «Ты должен согласовывать свои решения со мной», — строго сказал он. «Ох, он знает, где у меня триггер». «Я служу совету великих домов в общем и корпусу в частности, не дому, Ауэр», — ответил я, и на том конце надолго повисла тишина. «Ты совершаешь ошибку. Подумай над этим». Связь оборвалась. «Что он вечно такой недовольный?» Я вздохнул и вскоре продолжил разговор с восхищенной Лили. Пока летел назад... Не забыл и про маленький план, связанный с одной девушкой. С дополнительной добычей капнуло еще семь тысяч. Интересно, сколько получу за ядро?